Глава четырнадцатая. «Шутят либо боги, либо демоны. Люсан». Следующим утром я с печалью и пульсацией в голове разбирался с погромом в казино. Работники загрузили сломанную мебель в грузовую машину, переставили некоторые столы с других залов, чтобы в главном не было так пусто. Во второй половине дня уже можно было открываться. Я поехал в администрацию, чтобы разузнать у Джаугуя новости насчет погрома, ну и просто проветриться, а то от злости и беспокойных мыслей о троне не знал, куда себя деть. Хоть я несколько раз сюда заезжал, мой автомобиль все равно остановили у ворот и хорошо осмотрели, не везу ли я бомбу. Солдаты администрации проверяли так каждую машину. Убедившись, что все в порядке, меня пропустили. Я остановился на парковке перед белокаменным зданием, выстроенным в западном стиле, и поднялся на второй этаж, где у зятя был роскошный кабинет со спальней и ванной. Он сидел за столом, а позади него стоял флаг императорской семьи, золотистое полотно с драконом. Хуан Лун, желтый дракон. «Приветик». Я рухнул на диван, стоявший рядом с рабочим местом, и нагло выхватил с кофейного столика пару печенек. «Джао Гуй привык к моему поведению, поэтому ничего не сказал. А может, он оставлял сладости специально для меня, потому что каждый раз, когда я сюда приходил, выискивал, чем угоститься. Есть новости?» Зять с серьёзным лицом поднялся из-за стола и опустился рядом. Все его движения казались деревянными, а аура от него исходила какая-то тревожная. «В чем дело?» Жуя спросил я, стараясь выглядеть при этом спокойным, но тревога передалась и мне. Как будто демона увидел. Вчера мои люди отыскали одного из бандитов в баре. Джао -гуй не смотрел на меня, но в следующий миг стрельнул взглядом, в котором одновременно было и сочувствие, и негодование. Мы допросили его, и он признался, что их наняли солдаты из дворца. Я поперхнулся печеньем. Хочешь сказать, кто-то из запретного города решил разрушить мое заведение? Мы провели расследование и нашли тех солдат. Выяснилось, что это подчиненные Хофена, добавил Джао Гуй, и его взгляд стал еще более сочувствующим. Они сказали, что им это поручил командир. Я возмущенно хлопнул рукой по дивану, не зная, что сказать. Кто бы мог подумать? Видимо, Хоффен обиделся на то, что я врезал ему в живот. Сам нарывался, должен принимать последствия, а он отомстил за то, что я ему отомстил». Так, наверное, и началась вражда пяти семей. Правильнее было бы оставить все как есть и не продолжать конфликт, пока это не зашло слишком далеко, но я не мог стерпеть оскорбления. Никогда не был благоразумным, с чего должен становиться таким сейчас». Хофен буквально презирал меня, глядя в лицо, и заслуживал ответного удара. «Он правда полагает, что я не найду на него управу?» «Идиот, даже не подозревает, с кем связался». «Что думаешь?» Аккуратно поинтересовался Джаугуй, будто опасаясь, что я взорвусь. Беспокоился он не без основания. «Я был на грани, поэтому напрягся, лишь бы случайно не сорваться тут на какой-нибудь мебели». «Джао Гуй за это спасибо не скажет». «Я поеду в запретный город», — не своим голосом сказал я и поднялся, решительно двинувшись к выходу. «Подожди!» — зять остановил меня на полпути, преградив дорогу. «Что собрался делать?» Джао Гуй обычно носил костюмы и редко застегивал пиджак, из-за чего у него всегда виднелась наплечная кобура. Сейчас мой взгляд зацепился за рукоятку пистолета. Не осознавая себя, я выдернул его и рванул к выходу. Джао Гуй оказался быстрее, поэтому перехватил меня, заломив руку с оружием за спину, но даже пронзившая от кисти до плеча боль не заставила меня разжать пальцы. «Убить его хочешь?» закричал зять мне прямо в ухо и выдрал пистолет из моей хватки. «Совсем с ума сошел. Головой подумай, что с тобой сделают, когда поймают!» Он отпустил меня, и я злостно выдохнул. «Отдай». Я требовательно протянул ладонь. «Я не убью его. У меня нет оружия, а у него есть». «Доложи его величеству, и пускай он разбирается», — посоветовал Джаугуй, отходя от меня подальше, чтобы я снова не вырвал пистолет. «Противником для зятя я точно не был, поэтому его опасения были напрасны». Казалось, все кругом лучше меня в боевых искусствах, но что поделать, раз с детства они мне никак не давались. «Обязательно доложу, но сначала я хочу с ним поговорить». Джаугуй Гуй покачал головой. «Не обязательно говорить с оружием». «Демоны!» — прошипел я, и, не желая стоять на месте, вышел из кабинета. «Какой смысл с ним спорить? Можно подумать, он единственный человек с оружием». Да каждый второй в Синлинь линь ходит с пушкой. Путь до запретного города я проделал словно в тумане. В разгроме казино подозревал абсолютно всех. Конкурентов, кланы Большой четверки, иностранцев, но никак не семью. Можно по-всякому со мной разобраться, но способ, который выбрал Хофен, чересчур личный. Наверное, я бы меньше злился, если бы он подослал кого-то избить меня. Машину я оставил у казарм и, достав золотую табличку, поймал первого попавшегося солдата. «Где Хоффен?» — я тыкнул табличкой парню в лицо. «Ваша светлость, не знаю, но сейчас он точно не здесь. Пистолет есть?» «У меня?» Его брови подпрыгнули вверх. «Давай его сюда», — потребовал я не в настроении объяснять. Все оружие выдают под расписку. Если я потеряю, у меня вычтут из жалования», — проговорил он. Я начал раздражаться. «Не забыл, с кем говоришь?» — рявкнул я. «Это приказ. Пистолет сюда давай!» Сильно переживая, парень вложил мне в руку оружие. «А зачем вам?» — как бы невзначай поинтересовался он. Я глянул на него из-под не понимая, издевается он или князь настолько ничтожный титул, что можно не церемониться. Еще что хочешь спросить?» Прозвучало очень грубо, поэтому солдат мгновенно потупился. «Вас тут со старшими по званию общаться не учат? Или не знаешь, что к членам императорской семьи нужно обращаться так же, как и к командованию?» Лицо его вытянулось, и он заговорил совсем по-другому, отдав честь. «Я тотчас доложу, что неподобающе разговаривал с вами, ваша светлость». «Нет, боги за что!» Проболтаешься командованию, что я тут был, будут последствия. Так точно. Выругавшись себе под нос, я спрятал пистолет в карман пиджака, чтобы никто меня ни в чем не заподозрил, и пошел искать Хофэна. Сходил на тренировочный полигон, потом дошел до дворца, при этом пожалев, что не поехал на машине. Поспрашивал солдат и слуг, которые попадались мне на пути вскоре выяснил что хоффен на обеде у себя дома так было даже лучше потому что если он один меня не так быстро остановят урод что то планирует во дворце наверняка причастен к похищению Мяушань, а теперь нарывается сейчас подробнее объясню где его место раз в прошлый раз он не понял охрана около его ворот не было в саду мили дорожки слуги я пролетел мимо них И, не утруждаясь вежливостью, распахнул двери. Хофен и Инь сидели за столом. Вторая сестра палочками накладывала еду для мужа, но от моего вторжения испугалась и уронила тарелку, рассыпав капусту. Бестолковая! Пробурчал Хофен, и в его голосе сквозило такое пренебрежение, словно он говорил не с принцессой, а с собакой. Инь виновато опустила взгляд вниз. В этот момент она казалась маленькой и забитой. И без того, будучи на взводе, я совсем вышел из себя. «Бестолковый здесь только ты!» «Зачем ворвался в мой дом?» — закричал Хоффен. Сестра сжалась от ругани, и я кивнул на выход. «Инь, уходи!» Она повернулась к мужу, как бы спрашивая, что делать. Он положил руку ей на плечо, удерживая. не останься!» Глубоко вдохнув, я достал пистолет и выстрелил в вазу, попав точно в цель. Она взорвалась осколками. Вода из нее с брызгами разлетелась, а цветы усыпали пол. Инь вскрикнула и пригнулась, закрывая лицо руками, но потом в ужасе выглянула, поняв, что стрелял я вовсе не в них. Хоффен сидел с раскрытым от шока и оскорблением лицом, но я не этого пытался добиться. «Инь, выйди из дома!» снова потребовал я она снова глянула на мужа вот что меня раздражало вы не цинь с ними особо и не поговоришь потому что они постоянно будто спрашивают разрешения у мужчин сестра я с тобой говорю а не с ним эди я разберусь позволил хофен и инь выбежала из-за стола скрывшись где-то на улице Хофен поднялся с поджатыми губами и напряженной челюстью. Дуло моего пистолета следовало за ним, чтобы он ничего не выкинул. Что ты хочешь? Он вел себя спокойно только из-за оружия. Ты мне скажи, чего вчера добивался? Мы вчера с тобой не виделись. Он произнес это так, будто говорил сумалишенным. Зато я повидался с бандитами, которых ты подослал. Хофен фыркнул и потряс головой. Судя по твоему виду, ты вчера опять напился. Если тебе что-то при этом померещилось, это не мои проблемы. У меня дрогнул глаз. Решил поиграть со мной, значит. Я тоже могу. Опустив пистолет, я выстрелил в пол перед ногами Хофена, от чего он отшатнулся назад и чуть не упал. Хоть я и учился обращаться с оружием, целился плохо. Так что Хофену стоило быть осторожнее со словами. У меня не было цели его задеть, но все же нельзя гарантировать, что в следующий раз я в него не попаду. Что ты себе позволяешь? Хофен сотрясался от тяжелого дыхания. Он явно не ожидал от меня такого поведения. А не надо было думать, что я умею только пить и веселиться. Человеку, который недооценивает противника, быть императором точно не стоит. «Странное нападение на запретный город, разгром казино», – перечислял я, – «и везде ты». «Я ни при чем», – возмутился зять. «Я, наоборот, расследую нападение». «Как удобно расследовать преступление, которое совершил». «Ты сейчас ответишь за погром, а потом оплатишь все убытки, которые понесло казино», – оборвал его я. Мы вместе пойдем к его величеству, и ты перед ним на коленях признаешься во всем, что сделал. За нападение на императорскую семью следует расстрел. Ты ведь это знаешь? Как взять его величества тебя не расстреляют, но наказание все равно будет серьезное. Я позабочусь». «Ты вообще что несешь, ненормальный?» Ворвался в наш смяу мяу дом с пистолетом и угрожаешь. «Как это называется?» «Единственный, кто напал на императорскую семью, это ты!» Заткнулся и пошел. Я не намеревался выслушивать, как он перекидывает обвинение на меня. «А пойдем!» — вдруг с вызовом воскликнул он. «Пускай его величество разберется!» Хофен двинулся ко мне, и я покрепче перехватил пистолет, ожидая, что он выбьет его из рук. «Как военный он точно подготовлен лучше меня!» но зять наоборот, выжидающий, замер. «Веди меня!» Он кивнул в сторону выхода. Я не позволил его поведению сбить себя с толку и, схватив за шкирку, поволок из дома. При этом держал пистолет у его поясницы на случай, если он что-то выкинет. «Это ни к чему, я и сам спокойно иду», с обидой сказал Хоффен. «Молчать!» Он и правда не сопротивлялся, Но когда хватаешь злодея, не надо верить его словам. Я доставил Хоффена до дворца. Слуги провожали нас испуганными взглядами, солдаты пытались остановить, но я разбрасывался приказами, не позволяя никому подходить. Это наши дела. Хоффен имел наглость вклиниться и объясниться перед своими людьми. Не вмешивайтесь. Молчи. Так мы дошли до кабинета Его Величества. Я толкнул Хоффена к столу, пнул ему по голени, заставив сесть на колени, и приставил пистолет к голове. Изумленный император замер с ручкой в руках, не дописав то, над чем работал. Признавайся во всем, потребовал я, схватив зятя за волосы. Ваше Величество, пробормотал он, рассудите нас по справедливости. Он обвиняет меня в том, что я устроил погром в казино. Но это был не я. Вчера мы с вами изучали территории, где Сюань-У возвел свое поместье. Люсан! крикнул император, с хлопком отложив ручку. «Что себе позволяешь? Ты так его ко дворцу привел? Позоришь командира перед его подчиненными!» Его слова на меня нисколько не подействовали. «Мне все равно!» ответил я и даже сам удивился своей смелости. «Командир, не командир, если виновен, должен это признать и получить по заслугам». Хо Фэн принялся оправдываться, делая тон все более жалостливым с каждым произнесенным словом. «Ваше Величество, вы сами можете поручиться, что последние дни я много работаю над тем, чтобы спланировать спасение Третьей Принцессы и месть Сюань У». Мне просто некогда громить казино Люсана. Я заскрепил зубами и сильнее дернул Хофена за волосы. «Говори правду, или я выбью из тебя признание!» «Люсан», — произнес его величество, теряя терпение, — «убери оружие!» «Нет», — ответил я, глядя императору прямо в глаза. Своими действиями я нарушил множество правил и не сомневался, что будут последствия, Выходка по уши затянула меня в трясину проблем, поэтому отступиться я не мог, пока не добьюсь справедливости. «Я приказываю!» — надавил его величество, убийственно глядя на меня. Наверное, так он приговаривает изменников к смертной казни. «Нет!» — повторил я, выдержав его взгляд, и сильнее вдавил дуло в голову Хофена, подтверждая свои намерения. «Пока не услышу признания, не опущу пистолет». «Не исполняешь приказы императора?» угрожающим тоном переспросил его величество. «Хоть понимаешь, чем это обернется?» «Приму любые последствия, но для начала хочу услышать признание и надеюсь, что ваше величество накажет Хофена по справедливости». Пока император буравил меня взглядом, Явно раздумывая, как со мной расправиться, зять вставил свое мнение, будто без него мы бы не обошлись. «Ваше Величество, у моего Шурина не все в порядке с головой. Он явно накануне напился, и ему что-то померещилось. Рано или поздно это должно было случиться. Не судите строго больного человека». «Что ты сказал?» Я будто очнулся, разорвав зрительный контакт с императором. «Заступался за меня, оскорбляя? Ему точно жить надоело!» «Я в своем уме, а ты, видно, нет, раз отказываешься признавать вину!» «Городская администрация провела расследование и выяснила, что ты нанял бандитов!» «Городская администрация?» Хофен вдруг болезненно захохотал, отчего сердце у меня пропустило беспокойный удар. «Они ведь не могли ошибиться!» надеюсь нет иначе я выставил себя полным идиотом люсан ты такой наивный хохотал хоффен Джаугуй и рад свалить все грехи мира на меня он обманул чтобы разобраться со мной твоими руками неужели ты не понимаешь хоффен может оскорблять меня но осквернять честь друга который мне очень помог я не позволю «Есть ничтожная вероятность, что городская администрация совершила ошибку. Только Джаугу здесь ни при чем, и нарочно он ничего не делал». Я опустил пистолет в пол и нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Его Величество пошатнулся, сбив со стола курильницу, но тут же нервно поставил ее на место. Хо же не растерялся, резво перехватив меня за запястье, Сделал подсечку, и мы поменялись местами. Теперь я сидел на коленях с приставленным к голове пистолетом и заломленной рукой за спиной. «Психованный», — бросил Хуфен. Горячее после выстрела дуло давило на висок, и я осознал, что не особо весело так сидеть. Однако это было закономерно. Рано или поздно зять бы меня обезвредил. Жаль, что перед этим мне не удалось выбить признание. «Ваше Величество, вы в порядке?» Император держался за сердце, будто ему стало плохо. Я забеспокоился. Мяо Джоан уже в почтенном возрасте, как бы своими действиями я не довел его до сердечного приступа. Все в порядке», — выдохнул он. «Несносные мальчишки, от вас одна головная боль». Можно было поспорить насчет мальчишек, но с дулом у виска я не рискнул. «Отпусти его». Император махнул рукой. Но, ваше величество, разве не нужно его наказать? Изумился Хоффен. Император сурово на него посмотрел и зять мгновенно выпустил мою руку. Убрав пистолет, он толкнул меня в спину, и я едва не свалился вперед. Ладно, хоть успел выставить перед собой ладони. Но мы же назначим ему наказание. Гнул свое Хоффен. Я поднялся и отряхнул руки тоже ожидая услышать ответ на этот вопрос. «Прикажу, чтобы провели внутреннее расследование. Если выяснится, что ты, Хоффен, действительно причастен к разгрому, то наказание ждет тебя». «Но...» — осекся Хоффен. «Свободен», — приказал император. Я усмехнулся. «А ты, Люсан, задержись», — добавил он. Усмешка сразу слетела с моего лица. Хофен указал в меня пистолетом, а потом отдал честь императору и покинул кабинет. Я опять остался с ним один на один. Сейчас я был серьезно повинен, будь на моем месте кто-то другой, всех сегодняшних выходок бы хватило для смертного приговора. Но Его Величество уже давал мне много поблажек, а значит, так случится и теперь. Тем не менее, наказание не избежать. И я терпеливо ждал, когда император его придумает. Вчерашние слова Джао Гуя насчет наследования трона можно было с легкостью забыть. Я показал Его Величеству свое неуважительное отношение и взбалмошное поведение, так что мысль сделать меня преемником наверняка станет для него ночным кошмаром. Я несколько раз приказал тебе убрать оружие, но ты этого не сделал. Его величество не выглядел злым, скорее задумчивым. С интересом меня изучая, он почесал подбородок. «Либо ты глупый, либо упрямый». «И то, и другое», — ответил я. «Нет, ты не глупый, Люсан. Такое несгибаемое упрямство перед лицом императора. Зная, что неправ, ты не отступил и выстоял до конца. Мне это кое-кого напомнило». «Я прав», — возразил я. «Об этом я и говорю». Его Величество словно обрадовался. «Я ничего не понимал. Он собирается меня наказывать?» «Подойди сюда». Поманив меня рукой, император сел обратно на свое рабочее место. Я в замешательстве подошел к столу. Его Величество подвинулся на троне и похлопал по сиденью, как бы приглашая сесть рядом. И Я остолбенел. «Что это значит?» «Садись». Он не приказывал, прозвучало как предложение отдохнуть. Поняв, что это какая-то проверка, я крепко задумался. Отказаться или согласиться? Наверное, по приличиям стоит сказать, что я не посмею занимать трон, пока жив император. Но если хочу произвести плохое впечатление, следует сделать наоборот. Такой вывод меня обрадовал, поэтому я без стеснения сел рядом. Вопреки моим ожиданиям, Его величество не изменился в лице. «Что думаешь, сидя на этом месте?» — поинтересовался он. «Боги, ну точно проверка!» Я оглядел кабинет. Просторная комната с ажурными деревянными перегородками могла вместить всех министров. Но с этого ракурса не выглядела такой большой. Очень странная иллюзия. «Думаю, скука смертная», — ответил я. Его Величество коротко рассмеялся. «Да, ты прав, так и есть. Большая часть времени — это и правда скука». «Не то я сказал. Надо что-то более вызывающее, чтобы он точно оскорбился». «На вашем месте я бы держал под этим стулом бутылку виски и иногда прикладывался к ней, чтобы повеселее было». Беспечно отозвался я, откинувшись на спинку трона. Витая конструкция из позолоченного металла могла оставить синяки на лопатках, так что сидеть тут совершенно неудобно, особенно если больная спина. Его величество снова рассмеялся. Вот сейчас он точно понял, что я полный идиот и ни на что не гожусь. Это подняло мне настроение, поэтому я поддержал смех императора. В следующий миг он нагнулся и вытащил из-под трона коробку, в которой была «Нет, не бутылка виски, но почти. Кувшин соргового вина и пара нефритовых рюмок». Смех застрял в горле, и я замер, не веря своим глазам. «Это что, шутка такая?» «Иногда бывает очень трудно, и без этого не обойтись», — проговорил его величество, расставляя рюмки на столе и наливая в них вино. «Напиваться нельзя, но для снятия напряжения один глоток сделать можно. Выпьешь со мной?» Император с хитрым блеском в глазах пододвинул ко мне рюмку. От его взгляда по плечам прокатились мурашки. Чего он добивается? Явно оценивает меня. Но чем хуже я пытаюсь себя выставить, тем лучше получается. Шутят либо боги, либо демоны». Выпью за здоровье вашего величества. Я схватил рюмку, подняв перед собой и мгновенно опрокинул в себя вино. Пьешь ты хорошо. Император хоть и пригрозил мне пальцем, но я не понял, хвалит он меня или ругает. Я тот еще пьяница. На самом деле, пью я не так часто, как многие думают. Иногда позволяю себе сильно напиться, но если бы уходил в запои, смог бы руководить сетью казино. «Конечно, нет. Думаю, император и сам это знал». «Ты мне кое-кого напоминаешь», — снова заметил он. «Мяушань?» «Третья принцесса тоже себе на уме, так что первым делом в голову пришла именно она». «Нет». Его величество наклонил голову в бок, оглядывая меня еще внимательнее. «Но сейчас думаю, что есть у вас что-то общее. Я имел в виду себя». Открытие, что мы втроем так сильно похожи, заставило его величество призадуматься, поэтому на некоторое время он замолчал. «Вы правда изучаете схемы поместья Сюань-У, чтобы ее вытащить?» Я вспомнил, о чем говорил Хо Фэн. «Нельзя ее там оставлять. Крепость у них хорошая, расположение выбрали труднодоступное. Жители северной провинции умеют использовать ландшафт для возведения укреплений». Но я не это хотел обсудить. Он положил руку мне на плечо и посмотрел в глаза. «Что думаешь насчет наследования трона?» Я подавился воздухом и зашелся кашлем, наклонившись вперед. «Ваше Величество должно быть шутит?» — выдавил я. «Как до такого дошло? Я приволок сюда зятя под дулом пистолета, а мне предлагают трон». «Я буду дураком, если не рассмотрю единственного внука своего отца в качестве преемника», — пояснил он. «Есть люди, которые гораздо больше подходят на эту роль. Джаугуй, например. Мне он нравится. С городом хорошо управляется, значит, и с империей справится». «Разве хорошо?» — кисло отозвался император. «Не хочешь, значит». «Зитья друг другу глотки рвут, чтобы я выбрал одного из них, а ты...» «Подумай, указ еще не написан». «Давно подумал», — поспешил я ответить. «Запретный город не то место, где я хочу провести свою жизнь. Меня устраивает, как я живу сейчас, и ничего не хочу менять». «Понимаю, в этом мы разные. Тебе, безусловно, известно, каким способом я пришел к власти». «Да». Мрачно отозвался я. Незаконным. Его величество вновь охватил смех, словно ему все это нравилось. «Только ты осмелился так со мной говорить! И ушань, А я способны лишь лебезить!» «Так передайте трон дочери, вот все упадут!» «Она не подходит!» Император махнул рукой. «Идеалистка! Мечтает о том, чего невозможно добиться!» «Пускай учится. Может, когда-нибудь и получит должность министра, но пока она слишком юна и впадает в крайности». «Это если получится вытащить ее из Сюань-У», — напомнил я. «Раз она выжила, рано или поздно вернется домой». «Что ж, Люсан!» — вздохнул его величество. «От своего предложения я не отказываюсь. Возвращайся к себе и поразмысли над этим еще». «Разгром в твоем казино я расследую». «Вы меня не накажете?» — насторожился я. «Не вижу необходимости». Разговор был окончен. Я вышел из-за стола и отправился на выход. Из кабинета я уходил со звенящей пустотой в голове.